Глава двенадцатая. «Девушка, вы карточку забыли!» — окликнула мою синеглазую кассирша. Та остановилась у самой двери, оглянулась, посмотрела на тётку за кассой с недоумением, но потом сообразила и, явно смутившись, вернулась к ней. На меня она, конечно же, не взглянула, но опять-таки как-то очень нарочито. Я услышал, как она тихо пробормотала. Благодарю. И тут вдруг Света, припрятав пятихатку в карман, вдруг приподнялась на носочки и звучно меня чмокнула. — Спасибо, ты классный, — сообщила, не стесняясь Света. — Все было супер. Незнакомка стремительно процокала мимо нас. — Угу, я такой, — криво усмехнулся я. — Да уж, закон Мерфи не дремлет. Ладно, увидимся. Я рванул к выходу. Эй, постой! А такси? Вызовешь мне? У меня же телефон сел!» Раздосадованно выдохнув, я вернулся, протянул ей телефон. «Звони быстрее». «А ты куда-то торопишься?» Не дождавшись от меня ответа, Света набрала службу такси. «Ты побудь, а то они же позвонят на твой». Наконец за Светой приехала какая-то расхристанная колымага. «Блин, корыто какое-то», — огорчилась она. На ходу и ладно. Не терпелось мне ее поскорее избагрить. Хотя понятно, что синеглазый и след давно простыл, я все равно покрутил головой по сторонам и только потом поплелся домой. А все же какая она рассеянная! Карточку забыла. Хотя нет, не похожа она на рассеянную. Как раз наоборот — Всегда такая собранная, серьезная, чересчур серьезная. Может, ее что-то отвлекло? Впрочем, я даже догадываюсь, что... От этих умозаключений настроение сразу взлетело. Я даже улыбнулся соседу по подъезду. А обычно убить его хочется тем самым перфоратором, которым он изо дня в день долбит стены и мой мозг.